Глава 13. Встретились как-то немец, американец и Гитлер. В мире дофига бессмысленных вещей, нелепых расчетов и бестолковых анализов. Цифры не бьются, объяснения дырявые, логика детсадовская или вообще отсутствует. Но люди продолжают участвовать в этой чепухе. Принимают безумные решения, сейчас ни о ком-то конкретном, реагируют на раздражителей неадекватно. Не надо начинать про жену. И так постоянно, изо дня в день. Историк Уильям Джеймс Дюрант, который прославился совершенно гигантской одиннадцатитомной историей цивилизации, как-то сказал, «Логика — это изобретение человека, и Вселенная вполне может ее игнорировать». Часто так и происходит, и это сводит нас с ума. Мы? Окей, не все мы, но большинство. Ждем, что мир поведет себя рационально. а он хаотичен чуть менее, чем полностью. Обычная причина разногласий и ужасно неверных прогнозов заключается в том, что нам тяжело признать разницу между тем, что происходит, и тем, что должно было бы происходить по нашему мнению. Даже если эта разница очевидна, мы предпочитаем ее не замечать. Но вот рептилоиды поступают совершенно иначе. Они признают происходящее, даже если оно им очень не нравится. Иногда эту разницу мы не замечаем. Обманываем себя. Выдаем желаемое за действительное, никак не хотим признавать неизбежное. Огораживаемся от правды, потому что она неприятна и ведет к плохим последствиям. Но самое главное, вокруг постоянно происходит совсем не то, что мы планировали. Я расскажу несколько историй из разных блогов, в основном Форнам Стрит, хотя на деле их гораздо больше, и можно было бы составить из подобных трагических нелепостей целую книгу. Но для иллюстрации нам хватит и трех. Наступление в Орденнах в самом конце 1944 года, или, как говорят американцы, «битва за выступ», оказалось одной из самых кровавых для США операций в истории. В Бельгии было убито 19 тысяч американских солдат. Порядка 70 тысяч было ранено или пропало без вести. Из них 30 тысяч было окружено и попало в плен. Всего за месяц, когда нацистская Германия внезапно перешла в наступление против союзников. Одной из причин катастрофы оказалось то, что американцы были застигнуты врасплох. А причиной этого расплоха был вполне рациональный вывод американских генералов, что Германии не было никакого смысла атаковать. У немцев не хватало сил не удержать территорию, не отбиться от контратаки. Да и в войсках на Западном фронте у фрицев служили 18-летние мальчишки. Просто дети без боевого опыта. У них кончалось продовольствие и горючее. Даже местность была крайне неудобной для атаки. Бельгийские леса. Погода тоже была отвратительная. По их меркам, в Воркуте все еще купались. Союзники обо всем этом прекрасно знали. Плюс у них были разведданные, что какая-то операция готовится. Но они считали, что ни один рациональный человек, тем более немецкий генерал, операцию не запустит. не там, не в это время, ни с этими войсками, не с этим снабжением. Поэтому в Орденнах, неподалеку от Люксембурга, Силы союзников были редки и плохо снабжались. Активность немцев проигнорировали, потому что ее вроде как не должно было быть. Вероятно, эти действия приняли за отвлекающий маневр. А потом бах, и немцы напали. Чего не учли американские генералы. Что Гитлер стал крайне неуравновешен. Он мог действовать и действовал нерационально. Он жил в своем собственном мире, оторванной от реальности, в бункере. не понимая настроений в обществе, не подпуская к себе даже проверенных людей ближе, чем на длину переговорного стола. Когда генералы спросили его, где брать топливо для техники, Гитлер ответил, что его надо украсть у американцев. Реальность уже не имела значения. Самоубийственная операция Адольф надеялся на невозможные уже сепаратные переговоры. Слово «сепаратные» я не встречал со времен Союза. И прекращение боевых действий на Западе, чтобы перебросить силы, понятно куда, к Восточному фронту. Вот как описывает начало немецкого наступления американский журналист Ральф Ингерсол. «У немцев как будто оказалось все готово. Внезапность, быстрота, огневая мощь высокое моральное состояние. Глядя на карту утром 17 декабря, казалось невозможным остановить их. Они прорвали нашу линию обороны на фронте в 50 миль и хлынули в этот прорыв, как вода во взорванную плотину. А по всем дорогам, ведущим на запад, сломя голову, бежали американцы». Историк Стивен Амброуз, биограф Эйзенхауэра, пишет, что американские генералы в конце 1944 года рассчитывали все точно и логически обоснованно. Кроме одной детали. Они не учли, насколько иррациональным стал Гитлер. Но оказалось, что для Орденской операции это возымело решающее значение. У этой истории есть подводные камни. Если верить Википедии, ослабление фронта американцами было запланированным. как раз чтобы выманить немцев в атаку и замкнуть проходы за ними создав классический котел вот мемуары самого Эйзенхауэра. мы не ошибались ни относительно места его нанесения ни относительно неизбежности такого шага со стороны противника более того что касается общего реагирования на эти действия противника то в данном случае у брэдли и у меня имелся давно согласованный план ответных действий однако есть нюанс все это было сказано после драки как бы задним числом, и гигантских потерь никто не отменял. А теперь мы переезжаем вслед за нацистами в Южную Америку. В 1970 году рептилоиды запланировали очередной чемпионат мира по футболу. Как полагается, в 1969 по всему миру проходили отборочные матчи за право поехать в Мексику и попить там шампусика за счет бюджета. Участвовали в отборочном туре и Сальвадор с Гондурасом, которые на тот момент управлялись натуральными военными диктаторами, и люто, бешено страдали от экономических проблем и забастовок недовольных пролетариев. Впрочем, подвижки в лучшую сторону были. Центрально-американский рынок потихоньку раскочегаривался и обещал возможности для экономического роста, что, конечно, радовало местных работяг. Американцы начали пересаживаться с кубинского стирального порошка на колумбийский и гондурасский, повышая качество жизни местных фермеров. Что же в этом случае должна делать рациональная военная хунта, основывающая свои действия на расчетах и планировании. Загадка. Правильно. Восхвалять себя любимого, снабжать силовиков бананами, торговать с соседями кокосами и вливать грязные доллары в местную промышленность. Не забывая отстегивать копеечку на социалку. Не жизнь, а текила-санрайз какая-то. Вместо этого гондурасский арельяна вдруг начал выгонять нелегальных сальвадорских фермеров, обостряя и без того напряженные отношения с соседом. А Сальвадорский Эрнандес решил не реструктурировать долг Гондураса, взвинчивая его дохлую экономику до предела. А тут еще и футбол. Проигрыш команды Гондураса в третьем матче стал вишенкой на торте южноамериканской политики. Местные боны не просто набили лица друг другу. К веселью сначала присоединилась полиция, а дальше что? Не угадайте? границы двинулись войска. Всего за неделю боевых действий в никому не нужных столкновениях погибло до 5000 человек, еще 12 тысяч были ранены. Экономики обеих стран начали сильно, но отрицательно расти. А финансовая интеграция в рамках общего рынка была просрана на два десятилетия вперед. Вот так ребята поиграли в футбольчик. С точки зрения рационального управления Гондурасом, футбольной войны не должно было быть. Но она случилась. как и война на противоположной стороне земного шара. Министр обороны США Роберт Макнамара смотрел на мир как на большую математическую задачу. Он готов был пересчитать все до последнего гвоздя, а карьеру свою строил на идее, что любую задачу можно решить, если все продумать, руководствуясь законами логики. По какой-то причине одной из ключевых метрик войны во Вьетнаме было количество трупов. Сколько вьетконговцев убили американцы? Кого убито больше, вьетнамцев или американцев? Отслеживать эту статистику достаточно просто, потому что ее трудно скрыть. Еще ее удобно показывать на графике, так как она стала навязчивой идеей для всего американского общества. Логика проста. Если будет убито достаточно Вьетнама-северян, их дух будет сломлен. Они же видят, что шансы на победу уменьшаются с каждым днем. Поэтому чем больше на севере убитых, тем ближе победа. Американский генерал Уильям Уэстморленд главнокомандующий войсками во Вьетнаме в 1967 году, объяснял это так. «Мы будем терзать их, пока Ханой не очнется и не поймет, что страна умирает от потери крови, которую не сможет вернуть несколько поколений. Тогда им придется пересмотреть свою позицию». Война будто бы превратилась в математическое уравнение. Если вражеских трупов будет больше, американцы выиграют. Холодная, четкая, понятная логика. Но вот что странно. Количество убитых росло, а война все не кончалась. Она продолжалась и продолжалась, а люди продолжали умирать. С обеих сторон. Уравнение, наверное, сработало бы, если бы вьетнамские лидеры были спокойными рациональными субъектами, которые просчитывали бы все потери и потенциальные выигрыши и принимали решения, исходя из логических расчетов. Но они оказались другими. Как выяснилось, у американцев и вьетнамовцев разное видение рациональности. Эдвард ландсдейл генерал-майор СЦРУ, сторонник агрессии против СССР в Холодной войне, а также, по некоторым слухам, один из организаторов убийства Кеннеди. Когда-то сказал Макнамаре, что его расчеты что-то упускают. Макнамар спросил, что? Что я упустил? «Чувство вьетнамцев», — ответил Лансдейл. На графике или в таблице их учесть не получится, но значили они очень многое. В 1966 году репортер «Нью-Йорк Таймс» писал, Редко, когда удавалось поговорить с северными вьетнамцами, без упоминания того, что эти люди были готовы сражаться 10, 15 и даже 20 лет, чтобы победить. Поначалу я думал, что это государственная пропаганда. Но нет, это было частью менталитета. Шульман перекрестилась. Хо Ши Мин выразился «наконец-то», более понятно. «Да, вы убьете десятерых, а мы убьем одного, но вы выбьетесь из сил первыми». так и вышло В Америке статистика не сработала против чувств. Вот что Уильям Уэстморленд говорил какому-то сенатору. «Мы убиваем этих людей с соотношением 10 к 1». Сенатор отвечал американскому народу похер на этих 10 вьетнамцев. Они думают о том, кто погиб с нашей стороны. Министру обороны Макнамаре, человеку со статистическим подходом к решениям, понять это было невозможно. Это было что-то наподобие отрицания законов физики. как если бы кто-то допустил опечатку в доказательстве математической теоремы. Но странно устроен мир. Некоторые вещи просчитать невозможно. Вот и к февралю 2022 многие из нас не смогли просчитать развитие событий. У каждого была своя логика и понимание рациональности. А потом вдруг выяснилось, что мировые финансовые элиты играют в русскую рулетку, потому что не смогли с кем-то договориться. Или кто-то оказался недоговороспособен, нерационален. Логичнее было бы создать одну большую глобальную экономику и зарабатывать всем миром, как и в 1915 году, как и в 1940. Но каждый тянет одеяло на себя, а ноги мерзнут у всех. Потому что предсказать действия соседа решительно невозможно. Что же делать?